«Наше время. Я. Да, она там может быть, и смогла поступить иначе, а вот я — нет. Ну, зачем она лезет мне в душу после стольких лет со своими воспоминаниями? И потом она обвинила меня в предательстве, хотя и не произнесла этого слова. Ну, не было никакого предательства. Потеря, боль, незарастающая брешь, так точнее, что ж поделаешь, просто не повезло». А «предательство» — это сильно сказано, и уж если кто совершил предательство, то это он, она... Да нет, это слово вообще тут не подходит. Нет, «молодушие», а у него, может быть, уже и болезнь. Ну, что с этим поделаешь? Так случилось, просто не повезло. Откуда вдруг много лет назад мутным потоком ворвалось в мою жизнь это наваждение? Почему так случилось? Наверное, не было в Олежке ни настоящей мужской силы, ни особого интеллекта, ни достоинства, но решительно ничего особенного. Почему? Да не было ответа на этот вопрос. Не в те старые времена, немного лет спустя. Может быть, я его просто придумала, от начала до конца. Создала себе книжный, романтический образ принца. Но на кого похожи принца? Этого я не знала. Своего принца я воздвигла на пьедестал и увенчала его главу короной или венцом терновым. Но он, мой принц, об этом не знал. Да и знал бы, не понял. Разумом я, вероятно, понимала все это уже тогда, но чувство? Что-то зацепилось, отозвалось в душе, какая-то нота упала в сердце, прозвучала в унисон. Но может до конца понять алхимию любви кто-нибудь? Неистовый, как подходит к нему это слово, как привлекало это неистовство. Неистовый, нетерпевший кривых окольных путей, как поражала эта прямота. Отчаянный, искренний, как подкупала эта искренность. И слабый, слабый, безвольный, незрелый человек и пьющий уже тогда. Кажется, сильно пил и его отец, может быть, его отец рано и умер от пьянства. Он ведь никогда ничего не рассказывал о своем отце, а я и не спрашивала. Его ожесточившаяся, работающая в магазине продавщица и мать, ей бы только вытянуть двоих мальчишек, да одеть, накормить, да на ноги их поставить, а тут еще и бабушка тоже есть хочет. А надо ведь обставить, чтобы все было, как у людей, крошечную квартирку из двух смежных комнат, до воспитания ли ей? Она и понятия не имела, какую жизнь ведет ее старший сын. Ведь он уже вырос, работает, деньги в дом приносит, все вроде в порядке, но и на том спасибо. А ей за младшим Толиком присмотреть бы, чтобы двоек не нахватал, да не подрался бы с кем в школе. Так надо же, теперь старший-то вон влюбился, кажется. Ведь все вечера, если не на работе, то где-то пропадает, или ее звонка у телефона ждет. К телефону и не подойти, никого не подпускает, дежурит. Ишь ты, как она его зацепила. Того и гляди, вот еще вот-вот приведет сюда свою девицу, доженится. Как вздумают здесь поселиться и сядут оба ей на шею. А то еще это его невеста, детей сразу нарожает. И все это в их крошечной квартирке. Что же, на голове друг у друга, что ли, сидеть? Нет уж дудки. Пускай ее родители об этом думают. У них целых три комнаты у этих интеллигентов. Вот так это было. А он... Да что он? Сильно пьющий, не слишком воспитанный, слабый человек. А страсть, если это только страсть, проходит рано или поздно? Чаще рано. Что же это было? Зачарованная воронка бесконечности? Дар судьбы или проклятие? Дар? Тогда почему его не удалось сберечь? Проклятие? «Но тогда зачем оно вообще было дано судьбой? Как она возникла, воронка?» «Воронка часто возникает на месте образовавшейся пустоты. Говорят, первая любовь не забывается никогда. Много лет я запрещала себе вспоминать ту пронзительную, болезненно открывающуюся... И сегодня болит, когда дотронешься, историю». «Нет, неправда». Вспоминать, конечно, вспоминала, но как-то отстраненно, словно случилось это в другой жизни. Моей все гораздо хуже. Может ли так случиться, что человека вдруг выталкивает, выносит из нормального течения его жизни какой-то непонятной силой, и он попадает в какую-то иную реальность, в параллельное жизненное пространство? Вот так просто возвращается человек в один прекрасный день домой идет по другой не той что обычно улица и все время спотыкается падает ломает себе руки ноги ребра хорошо что не шею потом кости времени срастаются но старые травмы все равно ноют болят кости ломит когда меняется погода а человек он встречается с людьми которых никогда не увидел бы не узнал, не заметил, если бы пошел привычным путем, или вдруг зачем-то возвращается домой в необычное время, подходит в неурочный час к телефону, окажется дома, когда вдруг кому-то вздумалось на беду заглянуть на огонек, да просто в магазин выскакивает не вовремя. Неизвестно зачем, какая разница, и никто не может знать, случайно, не случайно». Но в жизнь человека врывается нечто незапрограммированное, что-то ноющее, больное, что определяет потом всю жизнь. По чьей-то злой доброй воле что это? Судьба, случайность, предопределение, карма? О ней все больше говорят сегодня. Неизвестно. Только попадает человек в параллельную реальность, а сам даже не замечает того, когда же, что же с ним случилось а потом он оказывается наглухо замурованным в этой чужой жизни и принимает эту чуждую ему реальность за свою, настоящую. И в этой чужой, не своей жизни, человек живет и радуется, и встречает друзей, с которыми, может быть, никогда бы и не дружил, и одного единственного любимого, на которого в своей настоящей жизни даже и внимания не обратил бы. А всего-то и случилось, — Пошла не по своей дороге, не в свой день, не в свой час, как в сказке Андерсона. Возвращался человек из гостей домой по ошибке, случайно надев не свои галоши. Только советник-сторож, студент из той сказки, вовремя, за минуту до беды, замечали ошибку и снимали те проклятые галоши или теряли их, а я. Ведь стоило в тот майский день пойти в гости, в кино уехать за город да куда угодно, хоть к черту на рога, вся жизнь пошла бы иначе. Недавно я прочитала в книге одного итальянского автора «У счастья есть ключи от каждой двери, и мы должны только верить в то, что окажемся дома, когда оно вдруг захочет открыть нашу». Чужая жизнь, и в нее, в воронку чужой жизни – Улетели, словно сверхмощным пылесосом, втянутые лучшие годы жизни. Но где же тогда моя жизнь? Та жизнь, которую мне пообещали, когда я родилась. Память тех первых дней подсказывала, да, тебе ее пообещали. Ноги больше не держали. Я почти упала на скамейку у старого двухэтажного здания пансионата, даже солнце, еще недавно так гостеприимно встречавшее меня там, в лесу, И здесь, в машинке что-то вдруг призадумалось, затуманилось, погрустнело, нахмурилось, и возникло ощущение, будто я смотрю на солнце сквозь запотевшее стекло, а по краям кто-то обвел его нечетким, словно размытым темно-серым контуром. «Жизнь назад не повернуть», не отмотать, как пленку старого фильма, не перелистать, перевернув страницы назад, чтобы начать читать сначала или с любого места, как много раз прочитанную от корки до корки любимую книгу. Меня прежней больше нет, а его вообще нет. Обстоятельства оказались сильнее. Что это, слабость? Страх? Конечно. Как часто нами управляет страх – Есть в жизни вещи, которые нам не подвластны, а воспоминания. Они живы, они всегда со мной и во мне, и так будет, наверное, всегда. уших их-то никто не отнимет, даже она. Кстати, а она ушла, наконец, кажется. Слава Богу, ведь я совсем не рада ее видеть, тоже мне святоша нашлась. И соблюдать декорум я не хочу, и все же сейчас я здесь, жива-здорова. Полной грудью вдыхаю свежий зимний воздух, а он... Мир вскипел однажды, он заполыхал и не погас, Люди не готовы к вечере святой и в этот раз. После стольких лет я вспомнила, наконец, эти стихи. Я знаю, где он сейчас. Я не знаю, где он сейчас.